Валерий Большаков. Из золотой башни хороудий. Читает Мироненко Юрий. Ралок. Меня дико раздражает <связь> людская привычка придавать вселенский масштаб своим мелким дрясгам и заварушкам. Так и хочется заорать: "Человечество, что ты пыжишься? Да ты хоть раз в жизни на небо в челеском глядела?" Ну и что? Не проникло? «Не дошло до тебя? В галактике, дорогое человечество, сто миллиардов звезд! И у каждой второй целый выводок планет! И посчитала, сколько на них копошится всяких цивилизаций! А сколько таких же, как ты, гуманоидных и не слишком гуманоидных рас колотят себя в грудь руками, лапами и псевдоподиями!» Да, коллек, доводя космос утверждениями о собственной божественной избранности и великом предназначении. Устал я от тебя, человечество. Вот кончилась война с ибумами. И что? Слышали уже, как её назвали? Первая галактическая война. Тьфу. Меня это просто бесит. Ну какая на х чёрту галактическая? Но ну, произвелись мы маленько в десятки звёздных систем. Нона следили в радиусе 150 светолет. И что с того? Да 99% разумных во всём лечном пути даже знать не знали о наших разборках и ведать не ведали о том, что деяется в нашем спиральном рукаве на галактическом масштабе. Хотите иметь понятие об истинном масштабе той войны? Так вот, Больше всего она была похожа на драку в одной из бесчисленных подворотен колоссального мегаполиса. Только не сочтите меня циником, а плюоущим славу героев. Хотите честно? Я преклоняюсь перед их подвигами. Наши показали тогда сибумам, что значит задевать землян. Просто не люблю я, когда мои однопланетники придают своим деяниям космический размах. Нет. Люди-человеки. Мы пока слишком незначительны, слишком убоги, чтобы хоть как-то влиять на судьбы галактики, и будем пребывать в убожестве своём ещё тысячи лет. Скромнее надо быть. Вот что. А, я же совсем не о том речь заводил. Это вы меня с мысли сбили. А, короче говоря, Когда я исходил зречью, ослеживая, как хомы себя расхваливают и превозносят, у меня мелькнула мысль рассказать о самом начале той войны, первый и, дай бог, последний, рассказать всё по правде. Ну, историю вы, надеюсь, проходили. Не бось и учителя своего радовали правильными ответами по теме Положение в солнечной системе и на периферии в период большого конфликта 2010-2024-2029 годов трудно тогда, конечно, пришлось. Моя жена до сих пор вздрагивает, вспоминая очереди той поры, бесплатные холероловые супы. Москву в развалинах. Радиоактивные кратеры. Хмм. Вечной энергии не хватало. И зимой мёрзли, летом задыхались от жары. Каждый второй был болен, каждый третий маялся от ран. Ужас. А как жилось бойцам доброфлота? А, постоянно на линии атаки, на линии огня. Вот об этом-то я и расскажу, как нам жилось. Потому что сам всё это видел, испытал и прочувствовал. «Давно это было. Сейчас мне сто сорок. Сто сорок первый пошел. А тогда я едва тридцатник разменял. Молодой был, здоровый, зубастый, крепкий и жадный. До всего жадный. До работы, до женских ласк, до приключений на свою голову и задницу». Постоянно я во что-то встревал, добивался справедливости, боролся и преодолевал. М-м, да. Хорошее было время, довоенное. Его теперь называют в той же идиотской манере то эпохой Нова-фронтира, то периодом галактической экспансии. Не смешили бы хоть потомков и чужих экспансия. И еле добрались до десятка светил и туда же. Ну ладно, эмоций в сторону. Садись поудобнее, девочки и мальчики, и слушайте, как дяди и тёти давали сдачи коварным ха, негуманоидам.